Глава шестнадцатая. «Айдар, пустите меня к моему Айдарчику!» В руках милиционера билась толстая седая женщина в платке. «Он без меня пропадет совсем!» «Привезли?» — поинтересовался я у пельщука. «Привезли, Лейсан Парвазовна!» — покивал генерал. Пойдем послушаем!» Лена дала выпить мамашке что-то успокоительное. Мы завели Юнусову в одну из комнат, усадили на стул. «Ну да!» Сынок у меня не путевый. Я из аптеки пришла, на столе записка. Женщина вытерла глаза краем платка. Мама, прощай, я выезжаю в Америку. Он давно хотел, но вот решился. А чего он такой странноватый? Вот как спросить у матери, не резал ли ее сын кошек и собак по дворам. Но хрен его знает, как маньяками с ножами у горла становятся. На учёте стоит? Нет, не что вы. «Да весной зажималостью на заимку ходили, да захворал он там. Сначала в горячке лежал, а потом оклемался, да. В город пришли, доктора сказали, какой-то энцефалит укусил. От этого в голове у Юрочки все и перемешалось. Так-то он обычно спокойный. Да тут не задача приключилась, лекарство кончилось, а его только в одной аптеке купить можно. Пока ездила за ним, а он уже...» «Здорово. Только психа нам вот тут и не хватало». Но хоть МГУ в моих глазах немного очистилась, и стало понятно, почему он экзамена сдать не мог. Не беспокойтесь, мы сделаем все возможное и невозможное. Лучшие люди нашего отряда предпримут все необходимое, попытался я успокоить мать нашего террориста. Вы лучше идите вон туда и расскажите все, что рассказали мне, направил я ее калидину. Ну а чего одному мне мозг выносить будут? Сделав мелкую пакость, я улыбнулся и пошел к нашему пепелацу. У входа заметил Ильясова, стоящего рядом с каким-то ящиком. Два рубля стоял, опершись плечом о стену, и улыбался, как кот, сожравший мышь в сметане. «Чего это тут у тебя?» Я наклонялся к ящику и вытащил одну бутылку за горлышко. «Боржуами». «Действительно, у меня в руках была стеклянная бутылка с узнаваемой даже издалека этикеткой. Достав еще одну из ящика, я с ее помощью открыл первую и присосался к горлышку». «Уф». «Выдохнул я. Полагалось бы сказать какую-нибудь банальность про тот самый вкус, но ничего соответствующего моменту в голову не пришло. Ладно, пошли продолжать наши танцы, а то вон Алидин опять идет спрашивать, почему мы не работаем. Доморощенный захватчик-заложниц, видимо, уже подустал, поэтому уселся вместе с теткой прямо на стол, перед этим все с него скинув. Видимо, какая-то соображалка у него осталась, поэтому он выбрал стол в глубине помещения, в самом углу». «Я тут это, водички нашел, легонько стукнув парой бутылок друг об друга и привлёк его внимание. «Боржоми, видишь, запечатанное, никто тебя не отравит. Куда поставить?» «Товарищ, хорошо, что вы пришли», — обрадовался он мне. «А то тут женщина спать легла и поговорить не с кем». «Спать?» Потерявшая сознание консульская штучка как-то под такое определение подходила мало. Придушил он ее что ли? «Вы чего? Зачем вы испортили такую хорошую женщину?» Начал нести первое, что пришло в голову, ставя бутылки и расстегивая кобуру. «Нынче таких уже не найдешь уже. Что вы с ней сделали?» А нет, жива, глазками лупает. «Так я это ничего?» — смутился парень. «Я ей про свой нож рассказывал. Как делал, как точил, как шкуры им снимал. У меня дядя на бой не работает». «Охренеть! Она разве говорит по-русски?» «Говорит плохо, понимает получше». «Ладно, диалог вроде ведется, значит, продолжу». «Так куда воду поставить-то?» — я поднял бутылки с пола. «И как вас зовут-то? А то как-то некультурно, а мы люди интеллигентные, даже семечки в кулак лузгаем. А вы какие любите?» «Нести такой бред — это особый талант нужен». «Я это...» — мужик явно пытался переварить мой поток слов. «Айдар из Казани». А «Вода холодная, Айдар. Это хорошо, а то тут натоплено». Кстати, документы уже готовы, самолет тоже моторы прогревает. Я почти подошел к столу, и тут Юнусов как заорёт. «Не подходи ко мне, стой на месте!» Нашей американке показалась кровь, она закричала. "Все, все, я же просто воду принес". Пришлось сделать несколько шагов назад. Но вот совсем не моя эта работа. Как там Филатов писал, «Что дурак не без обессудь, у меня иная суть. Мне б куда-нибудь в атаку, аль на штурм куда-нибудь...» «Айдар, ты это, не порань девушку, а то американцы обозлятся, не пустят тебя к себе». «Да? Ну ладно». Вроде отпустил слегка. «What is your name?» — поинтересовался я у блондинки. Посмотрел в разорванный вырез блузки. Там виднялся черный кружевной лифчик без лямок, красивый. Вот бы такую янчику, а то советские женщины вынуждены носить такое странное железобетонное белье. Пока разденешь, семь потов сойдёт. Сука, какая муть в голову лезет». «Нэнси», — тихо произнесла блондинка. «Everything will be fine», — опять я заверил девушку. Вышел из комнаты. Как меня все это задолбало уже, кто бы знал. «Ну что там?» — Незлобин высунул голову из-за щита. Вся штурмовая братья по-прежнему стояла в полной готовности в коридоре. Только свистни. Я прошелся от стены к стене, заглянул в соседнюю комнату напротив. Обычное офисное пространство, столы, шкафы. Полное по... — Ень, Веня, — тихо ответил я огоньку. — Пока не знаю, как к нему гарантированно подобраться. Зовите мать. Громовцы привели Исан Парвазовну. Я завел ее в комнату к сынку. И тут началось шоу. Мать орала по-татарски. Айдар вопил и слал родственницу на три буквы, по-русски. Никакого почтения к старшему поколению. В связи с тем, что обстановка начала накаляться, и террорист впечатал ножик в кожу Нэнси, я к Парвазовну наружу. — Ну что там? Народу в коридоре прибавилось. За щитом теперь стояли Алидин, пельщука и Прингл. «Там не бенный мудак», — я кивнул злобину. «Убирайте мамку, она нам не поможет». «Что значит не бенный мудак?» — заинтересовался чипсовый американец. «Майор, ты бы следил за языком?» Олидин мрачно на меня посмотрел. «Есть один вариант», — я кивнул в сторону выхода. «В компании обоих генералов я залез в недошишигу». Попросил Казанову дать связь с Андроповым. «Докладывайте, майор», — раздался глухой голос председателя. Я доложил, потом описал диспозицию и дал свои рекомендации. «Значит, он эмоционально нестабилен, может убить американку», — уточнил Юрий Владимирович. Генералы внимательно слушали. «Так точно. Прошу санкции на мой план. Действуйте». Я переглянулся с Олидиным, дождался его кивка. Вернулся обратно в посольство. Уходя с мамкой Айдара, я плотно закрыл дверь комнаты. Мы были в коридоре одни. Штурмовая группа, я и... Снайперы. «Пушкин, иди за мной». Я прошел в комнату напротив. Сдвинул чуть вправо массивный стол с двумя тяжелыми тумбочками. «Ныряй по центру и маскируйся». «Чем?» — удивился Байкалов. «И действительно чем?» Я прошелся по комнате. Открыл шкафы. «Папки». стал их стаскивать к столу. Пушкин быстро вник в идею, разложил их между тумбочками так, чтобы осталась небольшая щель. Лег на живот, подвигал локтями и коленями. Засунул в щель СВД, прицелился. Поправил папки, произнес: «Можно работать». «Значится так, как увидишь его голову, стреляй без приказа». «Даже так?» Андропов дал добро. Цель в висок, если в профиль будет стоять, или в глаз, если в анфас. «Можно в лоб, но точно не в район челюсти. Усёк?» «Усёк. Вся ответственность на мне не ссы. Парня жалко, он же просто больной. А мы просто санитары леса, или у тебя есть идеи получше?» «Нет». Байкалов тяжело вздохнул, и я его понимал. «Тогда выполняй приказ и аккуратнее с дружеским огнём. Незлобинские сразу пойдут вперед. «Я взял с одного из столов синий американский паспорт с орлом, вышел в коридор». Поднял руку вверх, помахал взад-вперед, похоже, как приветствуют приятели. Это был сигнал готовности. Не то чтобы я не мог это лично сказать, но всю прошлую неделю мы тренировали азбуку спецназа, и я с удовольствием отметил, что все мне показали большой палец. Я готов. Зашел в комнату с заложницей, оставив дверь максимально широко открытой. Теперь мне надо было выманить Айдара из угла на директрису выстрела. Я кинул паспорт на центральный стол, произнес — Все готово. Тебя оформили американский паспорт, но надо проверить выездную визу. Я сейчас выйду, а ты уж проверь, пожалуйста. Вдруг какая ошибка переделывать надо?» По круглым глазам Нэнси было видно, что она все поняла. Я успокаивающе ей покивал. «Фотография!» – живёлся Юнусов, слез со стола. «Где они взяли мою фотографию для паспорта?» «Вот же ж!» «Из МГУ прислали курьером», – Серьезно ответил я. Ты же сдавал фотографии в приемную комиссию? Да, две штуки, но они черно-белые. В American паспорт можно черно-белый, тихо произнесла Нэнси. Точно? Абсолютли. Ладно, проверяю все. Как закончишь, я показательно зевнул. Крикни, буду договариваться о транспорте в аэропорт. Самолет уже ждет. Я вышел из комнаты, прижался к стене. Три, два, один. Ну же. Бах! Раздался женский крик, то под спецназовцев. Меня чуть не смели щитом. Бойцы дружно ворвались внутрь. У меня от выстрела заложило уши. Я, позевывая, вошел в комнату. Юнусов лежал мертвый с простреленной головой на полу. Забрызганная кровью и мозгами Нэнси хватала ртом воздух. «Чисто сработали». Ко мне подошел Незлобин, щелкнул предохранителем автомата. «Пушкин красавчик». «В приказе отмечу». Буркнул я, обнимая бросившуюся ко мне девушку. Ее прорвало, слезы полились рекой. В комнате появились генералы, американцы. Как оказалось, морпехи тоже были готовы. В руках у них были уже не пистолеты, а штурмовые винтовки. «Молодец!» — шепнул мне на ухо Олидин. «Спас наши жопы!» «Великолепная работа!» — к нам подошел Прингл. Накинул на Нэнси свой пиджак. «Майор!» «Посол организует рождественскую вечеринку в воскресенье 24-го. Я могу вас пригласить. Соединенные Штаты умеют быть благодарными». «Угу. Расскажи это американским индейцам, которые помогали продуктами первым переселенцам, а потом вдруг исчезли с континента». «Это решать не майору», — тут же встрял в разговор Олидин. «Мы вам позже сообщим». Где-то на улице раздался громкий крик матери Айдара, И тут же Нэнси закатила глаза и попыталась упасть на пол. Прямо рядом с татарином. Хорошо, что в этот раз никаких иностранцев и журналистов даже не предполагалось. Поэтому наш эпический выход запечатлеть оказалось некому. Впереди, гордо подняв голову, шел один из морских пехотинцев. На руках у него, откинув голову, возлежала Нэнси. «Вот хоть прямо сейчас начинай воять скульптуру «Америка спаситель всех блондинок». Следом громовцы на носилках тащили накрытый шторой труп террориста. Ну и в конце процессии я, поигрывающий завернутым в тряпочку ножиком. Кстати, нож и в самом деле оказался совсем не бутафорским. Очень хорошая балансировка и заточка купе с удобной ручкой. Прямо-таки просили оставить его у себя. Трофей всё-таки. Но ведь наверняка будет куча следователей. Припишут к вещдокам, возьмут пальчики и отберут, как и карандаш. Американский морпях сгрузил начинающую очухиваться блондинку в скорую и, поговорив о чем то с начальством, куда-то свинтил. Вторая машина под руководством Калиновской упаковывала бьющуюся в истерике Лейсан Парвазовну. «Я выстроил Громовцев», — пожал руку Пушкину перед строем, отправил всех отдыхать на базу. Сам дал показания следакам, у меня уже появились знакомые в опергруппах, после чего отправился прямиком к Лидинам. Яна уже была дома, бросилась мне на шею, «Живой. Я прямо все извелась». «Отец сообщил». «Маме сказал, а она уже мне позвонила с работы. Отпросилась у заведующей, так и знала, что ты приедешь». «Мы зашли на кухню. Я буквально упал на стул, словно сдутый шарик». «Нальёшь?» Яна открыла холодильник, достала бутылку водки. Походу, из отцовских запасов. «Давай я накрою. Иди пока помойся». Я сходил в душ, постоял под горячей водой. Немного отпустила». Потом под неплохую закуску махнул сто грамм. Орущая мать Айдара слегка потускнела. Добавил еще сто. Яна смотрела на меня с тревогой, но не препятствовала. Хорошей женой станет. Не хватает мужика за руку, когда не надо. Я тебе постелю в гостиной. Отец, наверное, в конспиративной квартире заночует, а мама... Мама почти все знает уже. Ну так может, просто вторую подушку в твоей спаленке добавим? Хмыкнул я и тут же получил по руке... которая попыталась протиснуться между сжатыми ножками. «Поспишь так!» А на следующий день нас страхали на базе. Приехал Ценёв в компании мрачного Олидина. Приказал выстроить личный состав. И врезал. Прямо перед строем зачитал приказ за номером 0179. Бла-бла-бла. Отсутствие четкого тактического плана действий, вытекающего из конкретной обстановки. неумение на месте принимать необходимые самостоятельные решения. В результате всего этого операция недопустимо затянулась. Выявились также недостатки в организации связи группы захвата с оперативным центром, в результате чего с места происшествия поступали неточные, а порой противоречивые данные. Все это настоятельно требует от руководства седьмого управления дальнейшего совершенствования подготовки группы и усиления руководства ею». Руководство седьмого управления КГБ СССР исходить из того, что подготовка личного состава группы должна включать в себя не только его физическую и военную подготовку, но и умение осуществлять тактически грамотные действия, вытекающие из многообразия возможных конкретных ситуаций. При этом личный состав группы должен хорошо понимать, что ему придется сталкиваться с особо опасным противником, что требует не только смелости и отваги, но и военной хитрости, решительности в действиях, готовности принимать самостоятельные решения в пределах поставленной задачи, исходя из складывающейся обстановки на месте. Надо, чтобы группа систематически тренировалась в этом. В этом месте мы с Иво переглянулись. Только и делаем, что тренируемся. Что за хрень? Подоплеку пояснила Лидин у меня в кабинете один на один, уже после того, как Ценёв укатил к себе на Лубянку. Линдон Джонсон по спецсвязи звонил Брежневу. Был очень жесткий разговор. «Мы же за два часа уложились», — я треснул рукой по столу. «Жертв нет, только блондинка обоссалась. Парням медали надо давать, Пушкину так точно». «Да подожди ты со своим Байкаловым», — осадил меня генерал. «Тут политика. Американцы испугались, что моим жучков в посольство навтыкали. Всю ночь чистились. Каких-то там документов не досчитались, жалобы пошли. Мы ничего не трогали. Я только какой-то там паспорт использовал для переговоров». Короче, Ценёв пошёл в обход Андропова к Брежневу, нажаловался. Мол, затянули, не было плана операции. Да его и не может быть на все случаи жизни. «Коля, ты же уже понял наш принцип? Чем больше бумаги, тем чище жопа». Я хотел опять выругаться, но Олидин подвинул мне бланк приказа, ткнул ручкой в самый конец. «Обрати внимание». Начальником оперативно-технического управления и хозяйственного управления В месячный срок принять меры по обеспечению группы специальными и боевыми средствами эффективного действия. Об исполнении доложить руководству КГБ. Подпись, печать, все как положено. Последний абзац, который, кстати, Ценёв опустил перед строем, меня порадовал. Я теперь буду тыкать им направо и налево. А то сколько времени требую дать списанный Ан-2 или какую-нибудь тушку для тренировок. В конце концов, я не новый я к 40 прошу же. «Да тут и с собственным самолетом можно развернуться». «Андропов тебя хвалил. Леониду Ильичу все разъяснил сегодня с утра. Но приказ отзывать не стали. Мне за парней обидно. Теперь боевой дух надо как-то поднимать». «И я об этом подумал», — улыбнулся генерал. «Бассейн на Мироновской знаешь?» «Нет. Я все забываю, что ты не москвич. Короче, там три бассейна. Для плавания, водного пола и для прыжков». «Вам отдают на целый день первый. Купайтесь, попарьтесь в банке в фуршетном зале накроют поляну». «Вот же, прямо аквапарк в подарок. А персонально тебе?» а Ледин опять улыбнулся. «Принято решение разрешить посетить вечеринку у посла». «Да?» Моему удивлению не было предела. «Да, Царушники будут искать к тебе подходы. Возможно, тут получится интересная оперативная игра. На эту тему будет еще инструктаж». Я нащупал в кармане жетон пилота Джимми Уолтона. «Игра? Игры я люблю. А можно взять на прием Яну?» «Мою дочь?» Алидин выпал в осадок. К предупреждению Алидина я отнесся со всей серьезностью. Нет, не про рождественскую вечеринку в посольстве. Тут до меня доведут, что нужно. Про бумажки. Надо-надо подкладываться. А еще требуется завоевать авторитет. Кто я сейчас такой? Командир отряда при седьмом управлении. А таких управлений в КГБ сколько? Больше двадцати. А дело так и вообще сосчитать невозможно. Уже на следующий день я вызвал к себе Ива и Байбала. «Готовьтесь, будем делать выставку достижений народного хозяйства». «Это как?» — Якут открыл рот. «На Новый год на Лубянке будет отчетное собрание плюс концерт. Рядом с залом коллегии я попрошу выделить нам место». «Сделаем модель штурмового полигона. Выложим на стенд цветошумовые гранаты, щиты, все от спецлаборатории. Стреляющие ручки, ножи, карандаши, доработанный бронежилет и шлем». «Можно повесить на стену экран», — сообразил Ива. «И пустить через кинопроектор съемки учебного штурма». «Отличная идея», — одобрил я. «Займись этим». Я же принялся за составление методички. За последние полгода Гром накопил прилично так разных компетенций, которые могут помочь не только облегчить жизнь любому спецназовцу, но и просто выжить. Вот взять хотя бы самую банальную вещь — шнур для прикрепления пистолета к кобуре. У советской милиции этого сейчас нет. Любой преступник может попробовать отобрать штатное оружие. Я же первым делом приказал сделать гибкие металлические тросики. Просто? Просто. Или вот, нашить на бронежилет сзади сверху крепкую лямку — чтобы, если что, иметь возможность вытащить за нее раненого сотрудника. Тоже, казалось бы, банально. А сколько тренировок потребовалось, чтобы понять? Изобретательством отметились почти все. Калиновская придумала накладной карман со специальными самозатягивающимися жгутами на хитром морском узелке. Можно наложить на любую конечность одной рукой. Два рубля подшаманил флажок предохранителя автоматов-штурмовиков. Придумал пропил, который позволял сделать затворную задержку. Стрелок может отвести затвор назад, поднять флажок. Таким образом он будет удерживаться в заднем положении, и в случае экстренной ситуации будет достаточно лишь опустить флажок. Затвор уйдет вперед, и сразу дошлет патрон. Или вот построение змейкой. Как важен оказался тактильный контакт группы при штурме. Бойцы сами придумали держать друг друга за плечо одной рукой. Ей же направлять, оттаскивать, подавать сигналы постукиванием. Идея тоже отправляется в методичку. как и приказ с трассирующими патронами. Это я уже вспомнил сам, из своего чеченского опыта. Там нас командиры заставляли заряжать по одному-два трассера в конец магазина, чтобы знать при стрельбе, патроны подходят к концу. Незлобин выдал сразу два ценных предложения. Приборы ночного видения были полным дерьмом, и для штурма в темноте пришлось сделать собственное изобретение — двухкопеечные фонарики, упакованные в резину — Их включали, забрасывали внутрь здания, словно гранаты, и начинали работу. Второе изобретение огонька, как оказалось, было вообще не его. Жена Вене работала учительницей рисования. Она и предложила нарисовать в центре щита снаружи красный круг. На мой законный вопрос «Зачем?» последовал логичный ответ. Дескать, в каждом мужчине живет ребенок, который невольно реагирует на броски красный цвет. Если преступники будут стрелять в щит — то можно попробовать их заставить стрелять в самую защищенную часть, в центре. ее то и раскрасить красным. В дивизии ЧП пропал постовой. У нас с Козловым сложились вполне хорошие рабочие отношения. Почему-то сильно помог случай с гранатой. Генерал дал команду в первый полк делиться с нами срочниками для разных задач, одной из которых была охрана по ночам нашего небольшого периметра. который включал в себя закрытый и опечатанный ангар с оружием и амуницией, штурмовой городок, гаражный бокс. В декабре ударили морозы, повалил снег. На посту зимой стоять так себе счастье. Не всегда солдату удается смотреть в лицо метели. Он то и дело прячется за угол, отворачивается или норовит уйти под дерево. Собакам, конечно, легче. Для тайги и пурги на углах ангара поставлены будки. Даже сделана специальная шторка. Хоть солдат в тулупе, а за два часа хождения по посту зимой становится холодно. Грибок тоже не спасает. Вот и мечтает часовой о том моменте, когда он выйдет из караула, стряхнет с себя снег и пойдет пить горячий чай. В морозную ночь на пост пришел разводящий, но часовой с заковыристой фамилией Бахыров отсутствовал. Пропал. Сержант с новым караульным обследовали весь пост, обошли кругом ангар и ничего не нашли. Срочно примчался на Чкар. Еще раз прошлись по всему периметру с фонариками. Даже покричали во вьюгу. Бахарова не было. ЧП. Часовой-то с автоматом, три рожка патронов. А если он уже в Балашихе, ходит по улицам, пугает прохожих. По всем правилам дежурному по части нужно доложить о происшествии на ЧДиву, но тот сомневался. Попал в сводку, считай все не отмажешься. Дежурный капитан бросился к ТООМУ. Благо, тот ночевал в расположении – Уже вместе с Ивой еще раз медленно обошли территорию, поизображали из себя следопытов. Что-то им все время казалось странным, но оба никак не могли сообразить, что... Собачий лай. Пурга лаяла на другой стороне ангара. Подошли к будке, погладили пса. Почему овчарка не внутри? Первым догадался Том, Заглянул с фонариком в будку, засунул руку и вытащил за полушубок Бахырова. Заиндивявшая пурга немедленно полезла в освободившуюся конуру. Бахаров проснулся, испуганно лупал глазами на двух капитанов. Потом его растормошили, узнали, как было дело. Замерз, решил погреться, буквально на минутку. Само собой, сразу сомлел. Когда звали и кричали, ничего не слышал. В юго-то воет, вихри снежные кружа. Все по Пушкину. Само собой, пришлось солдатику потом долго и упорно отрабатывать за лед. Почти всегда встречал я его на расчистке снега, на колке дров для бани. Вот в караул уже больше не ставили. Крайний выезд в 1967 году случился вечером 23 декабря. Прибежал на стрельбище посыльный, принес телефонограмму дежурного семерки. В совхозе имени Чапаева бунт. Водители заперлись в общежитии с оружием. Заложников нет, но обстановка напряженная. Как водится, отряд в ружье. Поехали сквозь снежную бурю, которая и не думала утихомириваться. Сначала тащились к Ногинску, потом забуксовали уже на подъезде к совхозу. «Не до шишига прошла, а вот пазик застрял. Ну ничего, трос у нас был, дернули. У крайнего двухэтажного дома типа барак стояло полдюжины зелков-самосвалов, небольшое оцепление из-за порошенных снегом милиционеров. Мы тормознули, выгрузились, узнали, где начальство. Оно заседало в центре деревни, в правлении. Нас, само собой, ждали. Директор совхоза и начальник местного райотдела милиции. Весь оперативный штаб в полном составе». Мужики были похожи, как братья-близнецы. усатые, пузатые, мордатые, с сединой в волосах. Начал директор, представившийся Иваном Артемьевичем. «Молоко киснет, зерно надо вести, силаса они не хотят, бунтуют». «Заложников нет, убитых и раненых нет. Мне эта ситуация совсем не нравилась. Из оружия что? Охотничьи ружья», включился в разговор начальник отдела майор Кузнецов. «Две курковки. Я с ними разговаривал. Там у них самый старый зэк по фамилии Калошин все мутит. В наколках весь, не ошибетесь. Тихий, говорит, не услышишь, а все его слушаются. Совхозные тоже боятся, толкуют, мол, бывший зэк. Он и правда по 58-й статье сидел, но давно уже, еще при Сталине. Мы с Иво переглянулись. И ради старых зэков выдёрнули спецгруппу КГБ? Так было же указание министерства». растерялся Кузнецов. «Вот заставь дурака богу молиться, весь лоб расшибёт». «Товарищи, из обкома выехали!» Директор скривился. «Помогите, мы в накладе не останемся». «Ладно, пойдем посмотрим, раз уж приехали». Штурмовики без приказа построились в колонну за щитом, но выглядело это глупо. «Нам работы нет», — Подошел мрачный Пушкин. «Снег валит, ничего не видно, да и разместиться негде». «Тот, похоже, никому работы не будет», — ответил Ива, проваливаясь одной ногой в снежную яму. Само собой, сразу в общагу не полезли. Посмотрели в окошке через зеркальце. Послушали. Незлобен даже установил в предбаннике жучок, небольшую коробочку, замаскированную под пожарный датчик. «Бесполезно. Один неразборчивый мат. Опять пришло понимание, ложный вызов. Так сказать, спор хозяйствующих субъектов. Надо идти разбираться и валить домой». Постучал, зашел. Комната квадратов на сорок с нарами, стульями. Внутри человек десять. Молодые, старые. Накурено так, что можно вешать топор. И в этом табачном мареве сушатся вещи на веревках. Очень грязно. Заплеванный пол, везде бычки. Лица мрачные, два ружья в руках, правда, стволы смотрят в потолок. «Доброго здравия!» Я смело прошел в центр комнаты. Четверо валялись на нарах, головами к столу. Даже не пошевелились. Человек шесть-семь сидели на стульях, почти все смолили. «Ты кто такой?» Худой же листый парень выпустил в мою сторону струю дыма. За старшего себе, значит, ставят. «Я огляделся». «Ага. Вот и по-настоящему главный пожилой мужик в наколках смотрит на меня глубоко запавшими глазами. Лейтенант Попанов, старший инспектор шестого отдела КГБ Московской области. Достал удостоверение, показал всем присутствующим». Потом положил в открытом виде на стол. Всего у меня была красивая, прям красный фолиант, обтянутый кожей, с гербом СССР и надписью «Комитет государственной безопасности Московской области». Все честь по чести. Я представительный в форме на фотографии, много печатей. Ива старался, наделал нам у спецов семерки разных важных бумажек и удостоверения. Бывший зэк слез с нар, прочитал вслух. Лейтенант Попанов, шестой отдел. Закрыл. Подвинул по столу в мою сторону. «Чего в камуфляже, без погон?» «Разрешили на выездах», — неопределенно ответил я. «Ну их ты тут делаешь», — Жилистый явно шел на обострение. «Вот товарища майора Кузнецова мы знаем, а шестой отдел кто такие?» «Ну, раньше мы по-другому назывались, Зеленый отдел. Тут главное ошеломить и не отдавать инициативу». «Как так, Зеленый? Да пятьдесят его лоб зеленкой мазали. Знаешь, сколько их лично я исполнил? Шутка зашла. Худой взбледнул, народ начал тушить бычки в банках и тарелках. Какая уже у них тут грязь, тараканы по столу бегают. Краем глаза заметил, что Незлобин наблюдает за мной с помощью зеркальца. Молодцы, страхуют. Сидел? спросил я уже листово. Тот промолчал. Ну ничего, какие твои годы еще успеешь? На даче тоже люди. — подал голос старый зэк. — С тобой говорить буду. Я повернулся к пожилому. — Откуда будете? — Местные. — Знаю, что местный район какой? — Ногинский. — Главный кто? Молчит зэк, не высовывается вперед, не выдерживает жилистый, которого я игнорю. — Ну я начальник колонны. Сажать будете? — Сначала объясни, чего сидим и не работаем, и ружьишки отставьте. — Послушали. Курковки поставили унар. — Да мы хуже свиней живем, завелся старый зэк. — Везде грязь, тараканы. На вот, посмотри на простыню. Я мельком глянул на черное полотнище на нарах. В общаге половая тряпка чище. — Нам что обещали? — Баню раз в неделю, — начал загибать пальцы зэк. — Трехразовое питание. — Не кормят? — Макароны, гречка, картошка. Картошка, гречка, макароны. Мяса нет, чая нет. На свои покупаем. Зарплату не платят уже два месяца, тут уже загудел народ. Что же он нам на Новый год привезем? Прачку обещали, где она? На тренделе. По двенадцать часов впахиваем, продолжал Зек. Дорогих наши видел сплошное месиво, что ни день надо трактором дергать. Самим убираться некогда, в общаге холодно, постельное белье не меняют. Ждите тут. Я прошел к нарам, забрал ружье. «Решу ваши дела, без кипиша». Выйдя из комнаты, я отдал Курковке Незлобину. «Что там?» «Небось, все сами слышали?» «Слышали. Хреновые дела. Еще хуже психованного из посольства. Нормальные же мужики. Разговорчики». Я вышел из общаги, увидел черную Волгу, возле которой тусовались Кузнецов с директором. Увидев меня из машины, по лесам бал в белом полушубке. Представился третьим секретарем обкома, но без имен и фамилий. Махнув настоящей ксивой, я набросился на Троицу. «Почему в совхозе не соблюдается кодекс законов о труде РСФСР? Вы почему людей до крайности доводите?» Начальники выпали в осадок, только обкомовец попытался взвиться. «Вас сюда зачем вызвали бунт подавлять? Вот и подавляете!» «Нет никакого бунта, только не выход на работу, причем обоснованный из-за скотских условий труда и жизни». «Оружие?» – удивился Кузнецов. «Нет никаких ружей», — соврал я. «Показалось вам, палки там стоят, бельевые веревки поддерживать». «Палки, значит», — хмыкнул начальник райотдела, но дальше тему развивать не стал. «Если не разберетесь по-хорошему с людьми», — продолжал напирать я, «доложу лично Андропову, ясно?» Судя по молчанию и взглядам в снег, все было ясно. «Капитан», — крикнул я незлобину, — «сворачиваемся». А Веня молодец, нашел какую-то рогожку, завернул туда ружье и за щитом потащил в пазик. Форшет как штурм, главное правильно зайти. Броска во всей красоте. Женщинам это несложно, декольте побольше, а юбку чуть повыше колена. Если у тебя красивые ноги и фигура, считай, тебя все заметили. А мужчинам? Допустим, костюм мне портные семёрки пошили классный. Не тот, что с отливом и в Ялту, но где-то близко. Туфли тоже подобрали. Не в сапогах же идти. Галстук самой модной расцветки выдал лично Олидин. Из собственных запасов. Но все, что меня выделяло в толпе посольских работников, рост и стать, увы. Тут были люди и покруче одетые. В смокингах, с бабочками. «Коля, мне тут не нравится». Яна поправила поясок на приталенном голубом платье в цвет глаз. «На меня все пялятся». И было на что. Черные чулки, высокая прическа, жемчужное ожерелье невиданной красоты наточенной шее. Да, я все-таки решился. Позвал Яну еще разок в ресторан Седьмое Небо, где у нас, собственно, все и началось. Сделал предложение, что забавно директор был уже другой, так что пришлось воспользоваться связями Олидина, дабы заполучить столик. Но оно того стоило. Яна была в восторге, долго не могла ничего выговорить, рассматривая ожерелье. Потом все-таки дар речи вернулся, и я услышал заветное да. Были слезы, объятия и даже поцелуи. Тебя же предупреждали, тихо на ухо произнес я невесте. Веди себя, естественно. Предупреждал нас не кто-нибудь, а лично глава второго главного управления банников тот самый ГБшник, с которым я познакомился на даче у Алидина. Ну как предупреждал, инструктировал, даже можно сказать, обучал немного. Как ЦРУшники делают подход к своим жертвам, что можно говорить, чего нельзя. Не факт, что будет сразу вербовочная беседа, к нам будут приглядываться. Куда-нибудь еще пригласят, постараются взять контакты. Мне был выдан для этих целей специальный номер телефона, дескать, домоправительница все передаст. Мы с Яной взяли с подносов по бокалу шампанского, причем выбрав из центра, а не с краю, прибились к рождественской елке. Рядом на импровизированной сцене играл ансамбль из четырех джазовых музыкантов. Народ курсировал между столами, поглядывая на мою невесту. «У нас в институте говорили», — засмеялась Олидина. «Сегодня ты играешь джаз, а завтра родину продашь». «Ерунда, конечно», — отмахнулся я. «Джаз — музыка угнетенных американских негров. Ее не запрещать надо было поднять на флаг и таскать по всем странам. Не умеешь остановить возглавь». Глубокая мысль. Так, приготовься, вон идёт Прингл. Кто это? Второй секретарь посольства. А рядом с ним кто? Как выяснилось, рядом с ним были сам посол с супругой и какой-то невнятный вице-консул Мелвилл. Нас познакомили. Томпсон-младший долго жал руку, на неплохом русском благодарил за операцию по освобождению заложницы. Как, кстати, Нэнси? О, она уже в Штатах, ей предстоит долгая реабилитация». Госдепартамент, разумеется, все оплатит. Лучших психологов, лекарства. Пока посол разорялся про замечательную американскую медицину, его жена с поджатыми губами разглядывала колье Яны. Секретарь и вице-консул тоже помалкивали, попивая шампанское. Наконец Томпсон, утомившись, забрал свою жену с секретарем и отвалил. Мы остались в компании у Скалицева с истребиным носом Мелвилла, которого Банников мне описал как заместителя посольского резидента».